ТРИ ДНЯ Пожалуй, никто не может приложить словцом коммунистов лучше, чем Владимир, мой второй московский хост. Спустя три ночи я перебираюсь к нему, не смея более злоупотреблять гостеприимством Генриха. Владимир, этот 63-летний крепкий мужчина с волосами уложенными на косой пробор и умным, но порой слегка усталым взглядом голубых глаз почти вдвое старше своего предшественника. Он обладает редким даром облекать свои ругательства в такую совершенную форму, что втайне начинаешь желать, чтобы приятные темы в разговоре вообще не всплывали. Вскоре я сбиваюсь со счета, пытаясь отслеживать, как часто у него в речи проскальзывают выражения типа «Камон» или «Факзоус, bastards. Его речи в перерывах между ругательствами, впрочем, свидетельствуют и о его ясном и точном понимании положения вещей и выдают в нем нестандартно мыслящего человека, который не дает властям и СМИ задурить себе голову. От него едва ли можно дождаться фразы «Раньше было лучше», учитывая, что лучшее время его жизни пришлось на момент, когда Fucking камис» канули в лету, то есть с 1991 по 2000 год. Его тогда наняли работать переводчиком иностранных корреспондентов из США. Американская пресса откомандировала своих лучших людей, окончание Холодной войны было невероятно актуальной темой, и переводы внезапно стали приносить Владимиру от 500 до 1000 долларов в день. Суммы, которые при советской власти он смог бы заработать, только если бы вкалывал долгие месяцы. Это смахивало на золотую лихорадку. Мы сидим у него в гостиной на северо-западе столицы и пьем баночный же отецкий гусь. Знаешь, из-за чего развалился Советский Союз?» — спрашивает Владимир, пригвоздив меня своим взглядом сквозь очки без оправы. Неважно, говорит он или молчит, на его губах всегда заметна легкая усмешка, в которой, однако, чувствуется и печаль. «Чертовы телерепортажи из немецких супермаркетов!» Он делает большой глоток и наслаждается напряжением, растущим по мере того, как он выдерживает паузу. Людям не хватало еды. Матерям приходилось по два часа в день стоять в очередях, чтобы купить продукты и накормить детей. Какая это, к черту, сверхдержава? Да еще и в конце 20 века. Мы проиграли гонку. А потом по телевизору взяли и показали немецкие супермаркеты. «Где полки? Ломятся! Невероятно!» Владимир встаёт и шаркая скрывается на кухне. Я использую эту возможность, чтобы изучить его домашнюю библиотеку. Вторая мировая война у Уинстона Черчилля соседствует здесь с бестселлером «Мужчины с Марса, женщины с Венеры», а Библия — с автобиографической книгой Виктории Бекхэм: «Война, любовь, Бог и попса». Четыре книги олицетворяют четыре мира. Да, у Владимира действительно разносторонние интересы. Перед стопками с DVD в рамочке стоит фотография его бывшей жены с обнаженным бюстом где-то на пляже в лучах закатного солнца. Но самое оригинальное украшение комнаты — стальной шлем оливково-зеленого цвета с надписью Не «Несы, прорвемся». Владимир возвращается с сушеной рыбой и кладет ее на бумажную салфетку, расстеленную на клеечатой скатерти. Уверенным движением он начинает сдирать шкурку, попутно рассказывая о войне в Чечне. Я переводил там для «Ньюсвик», анджелес Таймс» и «Филадельфия Инквайр». Впечатления были невероятные. Они сравняли Грозный с Землей. Было как в Сталинграде. Или в Дрездене. Он отрывает большой кусок рыбьего мяса. Я повторяю за ним. По консистенции напоминает резину. Несмотря на то, что рыба отлично прокоптилась, она ужасно соленая, так что хочется как можно скорее сделать следующий глоток. Неудивительно, что русские столько пьют при такой-то закуске. Во время Первой Чеченской войны мы могли делать что угодно. СМИ были нашим до лампочки. Во время Второй войны они стали вести себя осмотрительнее. Работать там было интересно. Переживаешь столько ужаса, невообразимое количество эмоций. Было занятно, рассказывает он, а через какое-то время признается, что тогда он практически лишился сна. Журналисты были отправлены в Назрань, бывшую столицу соседней республики Ингушетия, расположенную в трех часах езды от Грозного. К счастью, там была круглосуточная сауна. Посреди ночи я приходил, парился, пропускал кружечку пива, после чего удавалось уснуть. Кавказский регион был ему хорошо знаком. Владимир вырос в Баку. Сегодня это Азербайджан. Его отец возглавлял крупное химическое предприятие, где работали 4 тысячи человек. Но, тем не менее, не нажил состояние, ведь только при капитализме подобная работа может принести миллионы. Впрочем, у него была возможность отправить Владимира учиться в одно из лучших высших заведений Москвы, где обучали переводчиков. Со второй попытки ему удалось поступить. Слышится звук отпираемого замка. Вылетает сосед Владимира по квартире. Ник из Новой Зеландии. Он работает учителем английского. Судя по его виду, он просто в ярости. «Вот ведь говёный день!» — ругается он. Сегодня он должен был работать со всякими бредовыми материалами, заменяя внезапно заболевшего коллегу. Да ни один человек сейчас не начнет предложение со слов «You better». Драматическим жестом он рвет два листочка с откопированным материалом и сборника грамматических упражнений. «Бастардс», — соглашается Владимир. Новозеландец уходит. «На чем мы остановились? Ах да, Чечня». «Чертов больной вопрос российской политики». Продолжает Владимир. «Путин вбухал кучу денег в этот регион, но сейчас их стало не так много из-за цен на нефть. Кавказ — это как бомба замедленного действия, готовая вот-вот взорваться». У самодержца Рамзана Кадырова личная армия из 20 тысяч человек. Они могут в одночасье поменять правила игры даже в Москве. Им под силу подавить любой мятеж. «Живем, увидим. Кто знает, что будет?» Он подходит к холодильнику и извлекает оттуда очередную банку пива. «Я проверяю через телефон, есть ли в Чечне каутсерферы. В столице, Грозном, по запросу выдаются 165 страниц». «В конце советского периода оказалось, что Россия абсолютно непредсказуема», продолжает Владимир, открывая свое пиво. Я лично думал, что так будет продолжаться десятилетиями, если не столетиями. А что в итоге? За три дня все развалилось. Три дня!» Он имеет в виду неудавшуюся попытку Путча в августе 1991 года. Верхушки КПСС и КГБ хотели сместить Михаила Горбачева, демократические идеи которого пришлись им не по душе, и для этого удержали его на даче в Крыму. Параллельно сторонниками Государственного комитета по чрезвычайному положению был окружен Дом правительства в Москве, также известный как Белый дом. Противник Путча Борис Ельцин, забрался на танк и произнес оттуда историческую речь, обращенную к народу и армии, в которой призвал не примыкать к мятежным авантюристам. Путч был подавлен, но развала СССР уже было не остановить. А в 1917 -м... Февральская революция. Тогда тоже все произошло в течение нескольких дней. Империя исчезла в мгновение ока. Невероятно, блин. Многие считают, что сейчас, столетие спустя, снова что-то должно произойти. И у меня похожее ощущение. Мы стоим на краю бездны. Я интересуюсь, в чем это проявляется. Он отрывает от рыбы последний съедобный кусочек, делает большой глоток пива и говорит... 86% — это количество поддерживающих политику Путина, согласно недавнему опросу. 86% населения съехало с катушек. Ладно, большая часть из них, процентов 80, просто тупые и необразованные. Они верят всему, что им говорят. Меня беспокоят те, кто поумнее, кто учился на Западе. Они называют себя сейчас патриотами а на таких, как я, ставят клеймо предателя. Камон! Почему Путин так популярен? Русские непременно хотят снова стать сверхдержавой, как раньше, в советские времена. Сейчас мы в заднице. Но Путин и его СМИ вселяют в людей уверенность. Мы крутые, остальные нас боятся. Это просто невероятно. Он сминает банку и выкидывает рыбные очистки в ведро. «Я пошёл, завтра рано вставать. Спокойной ночи». Он удаляется в свои покои и оставляет гостиную в моём распоряжении. На диване уже лежит стопка простыней. Я отправляю парочку электронных писем и бронирую с телефона авиабилет в Грозный, что занимает примерно пять минут. Странно вообще-то, что век полного страхования можно так просто купить билет туда, куда не советуют лететь Министерство иностранных дел. Не тебе вопросов типа «Вы уверены?» не полея обязательных к заполнению в духе «я предупрежден обо всех рисках». Где надо все по три раза подтверждать, так это происходит, например, в доставке суши, когда делаешь заказ по интернету, или при переводе 10 евро из Гамбурга в Бремен, или когда бронируешь тур на Майорку и забываешь поставить галочку рядом с пунктом «Страхование на случай отмены поездки». Забронировать билет в Чечню оказывается проще, чем сменить номер мобильного телефона. В европейских СМИ об этих краях обычно говорят мало хорошего. Пару недель назад в Чечне было совершено нападение на автобус с иностранными журналистами и правозащитниками. Пассажиров избили. Несколько месяцев назад в Грозном сожгли офис организации, которая занимается правами человека. Комитет против пыток. Чеченский филиал пришлось закрыть. Знакомый другого знакомого, который долгое время провел там, рассказывал об одном фотографе, который работал над снимками, обличающими действующий строй, в связи с чем его сожгли на костре, как средневековую ведьму. Владимир говорит, что знает лишь, какой ситуация была 15 лет назад. О том, как дело там обстоит сейчас, он судить не берется. Когда на следующий день Мурат в кратком электронном письме дает разрешение остановиться у него в Грозном, Я спрашиваю его в лоб, насколько опасным, как он считает, может оказаться мое пребывание здесь. Что он отвечает? Четыре смайлика, смеющихся до слез. И в приписку. Шорты надевать не стоит. У тебя костюм есть? Черная рубашка. Годится. Ты приезжаешь как раз к окончанию Рамадана, а лучшего времени для визита и представить себе нельзя. Смеющийся смайлик в качестве ответа на животрепещущий вопрос от незнакомца о котором я знаю только то, что он сам написал о себе в интернет-профиле. До самого вылета я сомневаюсь, а стоило ли включать этот пункт в свой маршрут. Что бы сделал в этой ситуации русский человек? Вероятно, потер бы нос собаки на станции Площадь Революции. Это приносит удачу. Собачий нос у скульптуры неподалеку от путей стал гладким и блестит, будучи отполированным миллионами рук в течение нескольких десятилетий. Я поглаживаю холодный металл, Собака глядит на меня строго, но не без симпатии. Теперь все точно будет хорошо. Хрущевка Типовые пятиэтажные блочные дома родом из 1960-х и 1970-х годов, которые до сих пор можно обнаружить во многих городах. Бывший глава государства Никита Хрущев намеревался таким образом решить жилищную проблему и при этом избежать больших затрат. Красота была вторична. Сейчас многие здания сильно обветшали. Ни фасады, ни лестничные клетки не радуют глаз. В результате слияния фамилии с общепотребительным словом «трущоба» в народе появилось новое понятие «хрущоба». Впрочем, за дверями порой может оказаться нечто неожиданное. Сами квартиры, как правило, гораздо уютнее, а отделка современнее, чем можно подумать, глядя на эти фасады.